о гидмассовой работе, во всей системе политического воспитания летно-технического состава, бойцов, командиров и начальников нужно прививать отвращение и ненависть к изменникам Родины. В этот период ВВС остались как бы безработными и беспризорными. Командовать ими был назначен общевойсковой комкор Лактионов. который об авиации имел довольно смутное понятие и, зная о судьбах всех своих предшественников, постоянно напоминал Сталину о своей некомпетентности, прося освободить от должности. А тем временем во всех управлениях ВВС, строевых авиационных частях и соединениях, в учебных заведениях, шмасах, В исследовательских центрах и конструкторских бюро царила вакханалия страхой массового доносительства. Примечание ШМАС «Школа младших авиационных специалистов». Шли бесконечные разборы персональных дел. Арестовывались целые эскадрильи, штабы конструкторские бюро во главе с конструкторами, имевшими уже международное имя. Как, например, Туполев, поликарпа. Тогда же угодил в и создатель первых советских ракет Королёв, оказавшийся единственным избежавшим расстрела из огромного коллектива ракетчиков. Боевая подготовка была фактически заброшена, но маховик милитаризма, запущенный Сталиным, даже это остановить не могло. летное училище ежегодно выпускали новых пилотов, штурманов, авиатехников и инженеров. с конвейеров заводов шли новые машины. Расформировались старые части сплошь состоявшие из изменник. Но тут же формировались новые. Попытка утопить сталинскую военную машину в океане крови провалилась. Машина уже перешла почти на автоматический режим и продолжала работать, мало интересуясь тем, что происходит в стране. 19 ноября 1939 года Сталин назначил начальником ВВС Якова Смушкевича, бывшего уже к тому времени дважды героем Советского Союза. Дважды герой даже в наше время большая редкость, а уж в те годы, было явлением поистине уникальным. Под именем генерала Дугласа Смушкевич сражался в Испании и своими действиями в воздухе привел в экстаз даже хладнокровного Хемингуэя. По возвращении из Испании Смушкевич получил первую золотую звезду. Вторую звезду он заработал на Халхенголе. послужив крупнейшим специалистом в стране по боевому применению авиации. Как-то Сталин прочел сводку немецкой разведки, анализирующую достоинства и недостатки советского военного руководства в ходе войны с финнами, где говорилось: что с Мушкевичем можно назвать Тухачевским в области авиации. Неизвестно, что хотели немцы этим сказать. поскольку действия советской авиации в финской войне, несмотря на полное господство в воздухе, можно просто назвать жалкими. Но Сталин в сравнении с Мушкевича Стухачевским запомнил и для начала снял его с должности. Был искус расстрелять сразу от греха подальше, но сдержался и перевел с Мушкевича сначала на должность генерал-инспектора ВВС, а затем помощника начальника Генерального штаба по авиации. Смушкевич все эти перемещения расценил как отстранение от дел, понимая, что попал в немилость к вождю. На место Смушкевича вождь неожиданно для многих назначил 29-летнего Павла Рычагова, произведенного в генералы чуть ли не прямо из лейтенантов. Отчаянный летчик-истребитель виртуоз высшего пилотажа и воздушного боя рычагов, как говорится, был летчиком Божьей милостью. В 24 года команда эскадрилии в Испании, где он был известен как Пабло Паланкаре, он однажды вступил в бой сразу с шестью истребителями противника.